Глава 13. Дети с особенностями в развитии. В современный мир все больше и больше приходит детей с особенностями в физическом или психическом развитии. Думаем, вы сами заметили такую тенденцию, которая сейчас в динамике роста. Одних женщин этот факт очень пугает, и в них просыпается чуть ли не животный страх. Другие же делают вид, что ничего не происходит, и предпочитают просто игнорировать эту тему. И оба варианта говорят о внутренней незрелости. Конечно, мы не можем изначально сказать о том, что бывает так, что этому предшествуют генетические или физиологические показатели состояния здоровья пары, которые приводят к тому, что рождается ребенок с особенностями. Все медицинские тонкие моменты тут описаны не будут, потому что многие из них сугубо индивидуальны. Однако, если у вас есть подозрение на то, что ваш ребенок будет генетически предрасположен к каким-либо видам заболеваний, обратитесь на раннем этапе к врачу-генетику вместе с вашим партнером. Это снизит ваш уровень тревожности и позволит вам взглянуть на этот вопрос с точки зрения физического здоровья. Интересно, что в своей рабочей практике мы убедились в том, что процент случаев, когда играет роль генетическая предрасположенность, невелик. Гораздо более ощутимую роль во всем этом оказывают другие факторы, которыми мы с вами поделимся. Хотим сразу вас предупредить что, возможно, прочтение данной главы будет для вас особенно непростым, потому что то, что мы намереваемся сказать, это определенный выход на новый уровень сознания, о котором в обществе пока не принято говорить, ведь многие избегают этой темы, боясь общественного порицания. «Нас это не страшит». Ведь изначально даже книга мастера материнская любовь» проживала период, когда некоторые женщины выходили с жесткими протестами против постулатов, которые были там описаны. Однако спустя время все больше и больше людей начали осознавать истину, что всеобъемлющая любовь матери может погубить ребенка. Итак, начнем. Важно говорить об этой непростой теме и говорить честно – потому что если мы будем молчать и жить в иллюзии, то мы не сможем глубинно решить эту задачу. Когда люди замалчивают эту тему, делают вид, что этого нет, когда женщина на приеме боится признать, что самый ее большой страх – это рождение нездорового ребенка, тогда начинаются проблемы. От чего так происходит? От того, что нет честного взгляда на себя и свою жизнь. Честность. Это ваш важнейший инструмент, ваша основа, которая помогает крепко стоять на ногах, двигаться, отвечать за свои поступки, быть зрелой женщиной. Ложь и нечестность формируют иллюзорный мир, в котором можно надолго заблудиться. В то время как честность и правда формируют реальность, дают ориентиры и то самое ощущение себя настоящей. это и есть наш компас. Поэтому на эту тему важно смотреть честно, без лжи и розовых очков. Почему приходит все больше и больше таких детей? Требования к зрелости человека, к его развитию растут с каждым годом. И не выполняя эти требования, человек рискует своим здоровьем и здоровьем следующих поколений. Это нужно знать, и об этом надо задуматься, так как сейчас есть вся информация, чтобы эти вопросы своевременно решать. В первую очередь, нужно понятие зрелости ввести в повседневную жизнь и отслеживать свою зрелость на каждом этапе жизни. А при создании семьи тем более, потому что это важный момент, и здесь нужно проявить зрелость максимально. Не выходить замуж, не жениться незрелыми. Не заставлять друг друга рождать ребенка незрелыми – не готовыми к этому процессу. Даже если один из партнеров к этому не готов, не идите в этот процесс, если не хотите осложнений. Второй момент. Важно заниматься собственным духовным развитием, понимать смысл жизни, понимать, что есть человек и жизнь, зачем ты приходишь на Землю, собственное предназначение. Потому что сегодняшние дети приходят с очень большим потенциалом души, и они все это знают, однако они приходят к тем, кто этого не знает. Родители получаются менее развитые, чем их малолетние дети. Мы давно говорим о том, что дети – наши учителя. Однако почему мы не учимся у них? Нужно учиться у своих детей, быстрее взрослеть, быстрее становиться зрелыми. Часто дети, пришедшие в семью, более взрослые, чем их родители, и вы наверняка это сами наблюдаете. То, как они рассуждают, то, как они видят и чувствуют жизнь – это новый виток. Однако родители стараются ввести их в свои рамки и понятия. Милые женщины, поймите, что развитие вашего сознания и вашего партнера – необходимый элемент сегодняшнего здоровья вашего и ваших детей. Некоторые люди не хотят смотреть в глаза правде и совершают ошибку. Когда честно смотришь на ситуацию, у тебя больше возможностей ее исправить. Если ты неверно ее оцениваешь или находишься в иллюзии, закрываешь сознательную истину, то решать задачу будет намного сложнее. Нужно уважать и любить всех детей без сомнения. Уважение и любовь – это первые лекарства для вашего исцеления и появления здоровых детей но уважение глубокое с пониманием истинной сути ребенка В этом уважении и любви обязательно должно присутствовать глубокое понимание сути отношений мужчины и женщины, сути сегодняшней современной семьи и той великой сути сегодняшних детей. Эти дети почти все сегодня индиго. Они приходят в эту жизнь, неся в себе огромную сферу сознания, духовности, и потом они попадают в маленькое пространство сознания родителей. И происходит деформация, искажение энергетической, психической, духовной сущности. И, в конце концов, это отражается и на физическом плане. Алима Н. «Неделю назад, когда я отвела в садик своих дочек, Я увидела, что в группе старшей дочери появилась новенькая девочка. По ее телосложению и способности говорить, я поняла, что у нее есть особенности в развитии. Она неспешно подошла к нам и начала на меня долго смотреть. Я тоже смотрела на нее и изучала. Буду с вами откровенна, вначале первой моей мыслью была «интересно, а ей можно обучаться в таком типе общего садика?» Потом я тут же мысленно себя одернула, внимательно заглянула ей в глаза, улыбнулась и спросила, «Как дела, малышка?» На что она еще больше улыбнулась и стала танцевать. В этот момент я осознала, что первая моя мысль была от незрелой части, с которой я работаю и которую выращиваю. А потом уже из состояния любви и зрелости я смогла буквально в пару секунд сменить вектор своих мыслей. Я обняла девочек и неспешно пошла домой, думая о том, какое счастье, что дети с малых лет будут толерантны и с уважением относиться ко всем людям вне зависимости от показателей здоровья. Я послала любовь этой нежной особенной девочке и внутренне поблагодарила наше руководство садика, что они позволили ей обучаться в саду. И самое интересное, вечером, когда я забирала дочек из садика, моя старшая дочь рассказала мне, как она классно поиграла с новой девочкой. И тут я словила себя на мысли, которые мы часто обсуждаем с мастером, что дети, которые приходят в это время, действительно более масштабные, чем их родители, и важно им соответствовать. Когда дочь произнесла это с такой радостью и улыбкой, я поняла, что у нее даже на секунду не возникла мысль о том, что с девочкой что-то не так. Зрелость прекрасна, и я счастлива, что встала на этот путь. Приход детей с отклонениями напрямую связан с психической и духовной незрелостью родителей. Дети, идущие в такую семью, на порядок более масштабные и более развитые, но они попадают к менее масштабным и менее развитым родителям. И это приводит ко всевозможным искажениям. Но это не просто констатация факта. Это и путь выздоровления. Практика показала, что если на ранней стадии заметить эти отклонения, то форсированное развитие сознания, психики и духовной составляющей родителей может уменьшить последствия или даже вообще убрать все отклонения. Родители – В ваших руках, а точнее в вашей голове, находится ключ к недопущению и исцелению подобных отклонений. Поэтому так важно развитие личности родителей до зачатия, во время беременности и в последующем воспитании. У кого есть особенные дети или предпосылки к ним, или страхи на этот счет, пожалуйста, прочтите еще раз более внимательно и глубоко главы «Прозрелость». Все сказанное относится не только к рождению особенных детей. Это крайний случай, и на нем особенно ярко видна необходимость развития личности родителей. Поэтому мы и начали писать об этом. Все это относится вообще к приходу и рождению всех детей. Потому что действительно все приходящие сегодня дети – это особенные дети. И чтобы вы спокойно шли в зачатие и рождение ребенка, подготовьте как можно тщательнее себя и партнера. Это лишним не будет никогда. Наоборот, ваше развитие, ваша зрелость поможет с Божьими талантами и поможет расти и развиваться легко и быстро. Не будет задержки речи, не будут возникать болезни. Ребенок легко будет коммуницировать со сверстниками и взрослыми в садике и школе. Согласитесь, что все это очень важно, и это вы можете обеспечить сами через свое развитие. Таким образом, вы создадите такую сферу своей личности, своих отношений в семье, которая легко примет ребенка любого потенциала и создаст комфортные условия для развития. Поэтому рекомендуем вам еще раз прочитать главу «Прозрелость». Там мы написали о процессе развития более объемно.